Привёл прямо на площадь Дауканто. канто Андже в голову не пришло бы завтракать в кафе напротив президентуры с видом на заскучавшую группу протестующих граждан с плакатами, надписи на которых он так и не разглядел. И, кстати, зря не пришло бы. Отличное оказалось кафе с омлетами и картофельными блинами за совершенно человеческие деньги и уличные столы не на санцепёке, а в тени под каштанами. Пустые все как один. Сказал. — Спасибо. Действительно прекрасное место. И совсем рядом с домом. — Но завтракать здесь каждый день ты все равно не будешь, — ухмыльнулся Файх. — Надоест, да? — кивнул. — Надоест. Завтра же. Вдруг, чуть ли не впервые в жизни, захотел пожаловаться. Мне все надоедает так быстро, что я не успеваю понять, понравилось оно мне или нет. Мне заранее надоело даже то, чего еще никогда со мной не было и вряд ли когда-нибудь произойдет. Вроде полетов в космос, как подумаю, что надо годами тренироваться и соблюдать режим ради возможности оказаться запертым внутри ракеты или, хуже, орбитальной станции, месяцами ждать, когда уже закончится эта тягомотина, и сразу такая тоска... Раньше, в юности, я заставлял себя терпеть, выхода-то все равно не было. Вот и ходил в одну и ту же школу, учился изо дня в день одной и той же ерунде, проделывал одни и те же спортивные упражнения, полезные для тела, но испепеляющие дух. И университетов сменил всего три, причем последний даже как-то закончил, заливая тоску всем, что горит, практически не приходя в сознание. Я был очень способный так все говорили, и работал потом в дурацкой конторе, ходил туда примерно в таком же костюме, как у тебя, его тень до сих пор пригибает меня к земле. Но в какой-то момент, знаешь, я вдруг понял, что терпение — не совсем та область, в которой я действительно хочу преуспеть. И с тех пор время от времени позволяю себе все бросить, развернуться и уйти, прекрасно осознавая, что снова все потерял и радуясь этой потере. С каждым годом я все чаще разворачиваюсь и ухожу, не успев толком начать новую жизнь, но, похоже, все равно недостаточно часто. Впрочем, возможно, я просто всякий раз разворачиваюсь на 360 градусов, привлеченной запахом куска хлеба, на который как ни крути, а надо себе заработать. А потом, как дурак, удивляюсь, что впереди все та же пыльная серая долина смертной тени» где даже зла путевого не отыщешь, чтобы убояться его разнообразия и развлечения ради. Даже зла. Но поди, скажи все это по-немецки. Проще жевать омлет, молча. Файх глядел сочувственно, как будто читал его мысли. Или, что вероятнее, просто не любил омлет и полагал всякого заказавшего это блюдо мученикам. Внезапно спросил. «Зачем ты живешь?» Чуть не поперхнулся от такого поворота светской беседы, но ответил, не задумываясь. Чтобы не умирать. Великое все-таки дело разговор на чужом, лишь отчасти понятном языке. Захочешь — не соврешь. Все же пояснил, тщательно подбирая слова. Инстинкт — самосохранения. Тело не хочет умирать, а хочет как минимум жрать и спать в тепле. Оно умеет быть убедительным, поэтому пока так. Это я очень хорошо понимаю кивнул Файх. «Похоже, не врал. Хотя кто его разберет?» «Просто ты заблудился», — сказал немец. «И я, кстати, тоже. Но мне повезло больше. У меня легкий характер, и я люблю развлекаться». «Заблудился?» фиш проповедник выскался. «Впрочем, вполне возможно, в немецком языке это слово имеет какой-то иной оттенок значения. Поэтому не стал придираться. Сказал, я раньше тоже любил развлекаться. И даже умел. Но потом мне надоело и это. Понимаю, снова согласился Файх. За столом воцарилось молчание, которое трудно было назвать умиротворенным. Поэтому, отставив в сторону пустую тарелку, спросил просто, чтобы поддержать разговор. А что ты имел в виду, когда сказал, будто старуха в пальто пришла к нам из позапрошлого ноября? Из позапрошлого ноября это поговорка? Какое-то устойчивое выражение, которого я не знаю. И все остальные готов спорить тоже. Что оно означает? Нет, не выражение. Файх отвернулся и какое-то время разглядывал башни университета. Как будто внезапно именно сейчас горячо заинтересовался архитектурой и ничего не мог поделать с этой новой страстью. «Я сам пока толком не знаю, почему так сказал», — неожиданно признался он. «Просто была одна история, которая меня, по идее, совершенно не касается, но очень тронула». Когда я поселился в своей нынешней квартире, на улице Лабдарю, туда пришла хозяйка, узнать, не нужно ли принести какие-то дополнительные вещи или, напротив, забрать лишнее. Узнав, что я из Германии, обрадовалась, заговорила по-немецки, ну, то есть, как заговорила, вспомнила несколько фраз, а остальное любезно перевел мой коллега. Она рассказала, что в детстве немножко училась немецкому у соседки, а потом перестала, родители запретили. Боялись, что всю семью арестуют, если дочка станет по-немецки болтать. Тогда все всего боялись, такие уж были времена. Соседка была немка, звали ее Грета Францевна. Именно так, с отчеством, по русской традиции, прижившейся здесь, как я понимаю, давным-давно, еще при царе. Одинокая женщина, ни семьи, ни даже дальние родни, тихая, вежливая, немногословная, жила очень бедно, то ли на скудную пенсию, то ли даже без нее. Иногда нанималась убирать квартиры за гроши, за еду, за дрова, не торгуясь, сколько ни дай, все хорошо. Ходила зимой и летом в одном и том же пальто, говорила отцовское наследство, память, все, что от него осталось. Прожила Грета Францевна долго, чуть не до ста лет, умерла только в позапрошлом ноябре. Оставила завещание с просьбой похоронить ее в Германии, куда при жизни так и не удалось съездить, и чтобы на похоронах все говорили только по-немецки. Но оплатить исполнение последней воли покойной было некому, так что закопали бедняжку где-то за городом, куда свозят всех одиноких бродяг и просто бедняков. А ее наивное завещание соседи до сих пор, смеясь, пересказывают знакомым, как курьезный анекдот. и с чего захотела. Все это мне пришлось выслушать, пока я тестировал кофейную машину, а хозяйка собирала лишнюю посуду. И когда я заметил в лавке старушку в пальто, почему-то сразу подумал, вот и Грета Францевна ко мне пришла, хоть и не дожила до этого лета. Надо же, как человеку хотелось хоть раз поговорить по-немецки. Довольно глупая идея, согласен, но так уж у меня в тот момент померещилось». Я даже начал всерьез думать, что придется приютить старушку. В ее-то квартире давно другие люди живут, а у меня целых две комнаты. Но, как видишь, не понадобилось. Она сама куда-то ушла. Я и отвернуться не успел. Интересно, а сегодня она объявится? Не собирался спрашивать, само вырвалось. Ну, хоть что-то тебе интересно, — обрадовался Файх. — Значит, придешь? — пожал плечами. — Может быть, и приду... «Действительно интересно, заявится ли старуха, и что о себе расскажет, и как представится. Если Гретой Францевной, будет как минимум забавно, даже если вы с ней заранее сговорились всех разыграть. Собственно, это было бы даже более странно, чем... Как это называется, когда мертвый человек становится живым? «Воскрешение», — любезно подсказал Файх. И еще раз повторил четко по слогам. «Вос-кре-ше-ни-е». Это очень важное слово, Анджей. Постарайся его не забыть. А теперь мне пора на работу. В восточной части Европы все еще жив миф о немецкой пунктуальности, и я не хочу разрушать иллюзии этих добрых людей. Положил на стол деньги, поднялся, но внезапно передумал, снова сел рядом, наклонился к самому уху, прошептал. Там, откуда мы с тобой родом, звезды синие-синие, а небо так часто меняет цвет, что не уследишь. «Приходи сегодня, пожалуйста. Я тебя убью». И ушел, прежде чем Анджей успел не то что ответить, а осмыслить услышанное и почувствовать, что позвоночник его тает, как мороженое на солнце, в которое превратилось раскалившееся от чужих непонятных, сколько ни переводи, слов голова. Шел домой, повторяя про себя то по-немецки, то по-польски. «Звезды синие-синие, а небо часто меняет цвет». «Раз двести, наверное, повторил». Почему-то не надоело. Во дворе на Лабдарю был уже без десяти семь. Не любил приходить раньше назначенного времени, даже больше, чем опаздывать. Просто не рассчитал. Однако на балконе уже толпилась знакомая компания. Длинный, мальчишка и обе женщины. Фабиан Файх, благополучно сменивший темный костюм на стыдливо пламенеющие шорты, помахал сверху рукой, дескать, заходи. Нажал одновременно кнопки с цифрами 3 и 8, поднялся на второй этаж. Немец уже распахнул двери и стоял на пороге, не просто улыбаясь, сияя, сказал. «Я очень боялся, что был недостаточно убедителен», — ответил сдержанно. «В самый раз». И не удержавшись, спросил. «Ты всех учеников такими сладкими обещаниями на уроки заманиваешь?» «Нет, не всех», — невозмутимо ответствовал Файх. «Только тебя». Войдя в гостиную, Анджей вздрогнул, потому что давешняя старуха в пальто тоже была тут. На балкон не пошла, сидела в кресле в самом дальнем углу. На губах ее блуждала блаженная и растерянная улыбка праведницы, совсем недавно попавшей в рай и еще не успевшей привыкнуть к новым обстоятельствам. «Попросила разрешения посидеть тут. Говорит, на улице слишком холодно», — заметил Файх. «Старые люди часто мерзнут, даже летом». И умолк, как будто действительно все объяснил. Но Анджи пока не был готов его расспрашивать. Хватит разговоров. И так весь день провел, как во сне, с трудом понимая, где находится и что, чет побери, происходит. Работать не мог совершенно. Одна надежда теперь, что ночь окажется достаточно долгой, и все можно будет наверстать. «Зато спорим на что угодно, сегодня тебе не очень скучно», — подмигнул ему немец. «Спорить не имело смысла. Что-что, а скучно не было. Факт», — сказал. «Но учти, я не сделал домашнее задание. Ты выполнил его еще в прошлый раз, можно сказать, авансом. И теперь я твой вечный должник. Черт знает что такое эти твои записки, Контрабандой притащенные сновидения. Обычно люди не запоминают приснившийся текст. А у тебя получилось. Считай, полдела за меня сделал, поставил мне голову на место» обозначил структуру, наметил смысловые узлы, задал интонацию и даже отчасти прояснил контекст. Что же касается предстоящего урока, сегодня к нему готовилась только Марина. Одно занятие — один человек. Мы так договорились, не помнишь? — Не помню. Выходит, не так уж хорошо, я понимаю по-немецки. — Гораздо лучше, чем тебе хотелось бы, — усмехнулся Фабиан Файх. — Просто отвлекся, бывает. А теперь пошли на балкон пока мой коридор не успел тебе надоесть, а то чего доброго не придешь больше и разобьешь мне сердце. Очень рад видеть вас у себя в гостях. Немного чересчур громко, видимо, чтобы его слышала оставшаяся в комнате старуха, сказал Файх, воцарившись в центре балкона. Отдельно приятно, что все пришли чуть раньше назначенного времени. Обычно это показатель высокой заинтересованности в занятиях. Я прошу прощения, что не приготовил для вас ни закусок, ни напитков. На самом деле я не настолько жадный, просто не хотел, чтобы возня с посудой отвлекала нас от разговора. все таки урок есть урок, и чтобы извлечь из него максимум пользы, следует предельно сосредоточиться. «Марина, ты готова рассказывать?» Та вздохнула и покачала кудрявой головой. «Готова-то я готова, только боюсь, что мне никто не поверит» потому что выглядит так, как будто я специально для твоей книжки все выдумала». «Я поверю», — пообещал Файх. «Хорошо знаю этот эффект. Чёрт знает, что начинает твориться с человеком, как только его жизнь становится частью литературного замысла. Всякая настоящая книга сама себя придумывает. Это известный факт». «Кому, интересно, известный?» — проворчал про себя Анджей. «Кто эти знатоки, глаза твои бесстыжие?» Ну вслух...» ничего не сказал, чтобы не мешать Марине. От смущения и растерянности она сейчас выглядела трогательной, как школьница. Даже крупное пышное тело казалось чужим и необязательным, чем-то вроде маминого пальто, надетого из любопытства, чтобы покрутиться перед зеркалом, а потом снять, повесить на место, в шкаф и забыть. — Тогда хорошо, — кивнула она. — Так вот, в понедельник, когда мы расстались, я решила пойти домой пешком. Живу я сравнительно недалеко, в Жвериносе. С остановкой на кофе как раз около часа идти. Так я рассчитала и сразу сказала себе, что проживу этот час для книжки. Мне так хотелось поскорее поиграть. К тому же заранее ясно, что дома ничего интересного не случится. Там только незаконченное шитье, которым я пытаюсь зарабатывать, незаконченные картинки, зарабатывать которыми я уже даже не пытаюсь, письма, на которые я не хочу отвечать. И ни одной живой души, кроме попугая Да и тот не мой. Знакомые в отпуск уехали, оставили присмотреть А на улице никогда заранее не знаешь, что может произойти И даже если ничего особенного Остается человеческое разнообразие и прочая прекрасная фактура Девушка в зеленой футболке и стоптанных зимних сапожках на босу ногу Мужчина в полосатом костюме с длинной, аккуратно заплетенной косой Автомобиль с нарисованными на дверцах пингвинами «Человек, переодевшийся крокодилом ради раздачи рекламных листовок». Я не просто так перечисляю, не для примера. Все это действительно было, пока я сидела в кафе на улице Вильняус, и пила беличье латте, есть у них такое в меню, с ореховым сиропом. Честно говоря, слишком сладкое для меня, но я просто не могу устоять перед названием. Мама в детстве дразнила меня белочкой, то ли из-за любимых конфет, то ли конфеты появились уже позже, не помню. Из-за этого я до сих пор люблю все с белками, про белок и для белок. Мороженое ем только ореховое, и вот кофе этот дурацкий пью. Даже свитер с большой рыжей белкой купила себе у Маркса и Спенсера, хотя на моей фигуре это, конечно, душераздирающее зрелище. Ничего, дома буду носить, когда одна. Впрочем, свитер с белкой — это не для книги, свитер был в другой раз, простите». А вечером, в понедельник, только белече Латте, которая я цедила маленькими глотками, разглядывая людей вокруг и подслушивая разговоры. Даже кое-что записывала на память. Благо, карандаш у меня всегда с собой. А на столе лежала стопка рекламных открыток с чистой оборотной стороной, что, кстати, большая редкость. Мне повезло. Мимо как раз прошел мальчик с другом. Говорил, «Я как бог, никто в меня не верит». И я записала. За соседним столом сидели старушки, и одна рассказывала другой, что ее муж умер от болезни сердца, слишком много пил кофе, несмотря на советы докторов. И она с тех пор тоже пьет много кофе, хотя не очень его любит, просто надеется, что людям, умершим от одной и той же причины, будет легче найти друг друга на небесах. Ох, наверное, нет смысла все сейчас пересказывать, я просто отдам тебе открытки, записывала сразу по-немецки, и почерк у меня разборчивый. «И знаешь что? Напитки, может быть, и отвлекают внимание, но стакан воды мне сейчас совершенно необходим. Во рту пересохло. Давно столько не говорила. Я сейчас вообще целыми днями молчу. Прости, пожалуйста, вот об этом я, дурак, не подумал». Файх вышел и вскоре вернулся с несколькими бутылками минеральной воды по числу присутствующих. «Интересно, собственно, вот что», — сказала Марина, «выдув добрую половину бутылки». На одной из открыток, которые лежали на столе, кто-то уже писал до меня. И знаете, что там оказалось? Маринка, мандаринка, красивая картинка, рыбка-сардинка, от трусов резинка, в попе машинка. Стишок Марина произнесла по-русски. это было так неожиданно и так глупо, что Анджей, учивший когда-то русский язык за компанию с еще несколькими славянскими, сложился пополам от хохота. Мальчишка Эрик тоже смеялся. Габи тихонько, очень по-девчоночи, хихикнула, прикрыв рот рукой. Длинный Даниэль растерянно моргал, явно не веря собственным ушам. Ничего удивительного, добрая половина уроженцев Вильнюса — билингвы, а остальные просто более-менее понимают друг друга, даже не задумываясь, как у них это получается. И только немец озадаченно качал головой, глядя на их веселье. Стали ему переводить недружным хором, в разнобой. И немецкий вариант звучал так нелепо, что развеселился даже сдержанный Даниэль. А Марина вытирала текущие по щекам слезы, повторяя то по-русски, то по-немецки. «От трусов резинка! В попе машинка!» «Так меня дразнил Мишка», — успокоившись, объяснила она. «Вот именно этими словами. А я делала вид, что немножко обижаюсь. Так было смешнее. Друг детства?» «Можно и так сказать. Только дружат в детстве обычно с ровесниками, а Мишка был гораздо младше. Ему восемь, мне почти тринадцать. Не очень-то похоже на дружбу. Просто сын наших соседей. Он болел, я так толком и не знаю, чем именно. При детях такие вещи обычно не обсуждают. Лежал почти все время в кровати. Редко-редко вставал. Хотя ходить вообще-то мог. Я его навещала». Соседка изредка просила нас посидеть с Мишкой, когда ей надо было уйти, и мама отправляла меня. Потом я стала ходить к ним сама, потому что Мишку было жалко. К тому же мне понравилось с ним болтать. Мишка был потрясающий. Слышали бы вы, как он врал, то есть фантазировал, то рассказывал, что он принц с далекой звезды, потерявшийся во время королевской прогулки по неизвестным планетам, которые у него дома такое же обычное дело, как у нас поездки на дачу. То сочинял, будто он дракон-оборотень, но превращаться умеет только по ночам, поэтому прямо сейчас не может показать. То к нему в окно лез американский шпион, а Мишка его напугал, да так, что бедняга-шпион свалился на землю с пятого этажа, и если бы милиционеры узнали, кто так ловко победил врага, обязательно дали бы Мишке орден. Но они, увы, даже не догадываются. Мишка врал вдохновенно и талантливо. Для своего возраста так вообще гениально. Я слушала-слушала, а потом и сама втянулась. В смысле, начала сочинять. Я была старше и знала побольше, поэтому теперь уже Мишка слушал меня с открытым ртом. Про летучих мышей, которые превращаются в ласточек, вьют гнезда на окнах, чтобы жить поближе к людям и пить из них кровь по ночам. Про дворцы, построенные на дне моря медузами, на такой большой глубине, что туда даже подводные лодки не доплывают. Про джиннов из арабских пустынь, которые иногда забредают в наши края и живут в батареях центрального отопления, потому что во всех остальных местах им слишком холодно. Еще никогда в жизни никто не внимал мне за таинственное дыхание, а Мишка вечно просил еще, еще, и это подняло его в моих глазах на недосягаемую высоту. Подружки, ровесницы были забыты. Каждый день после школы я шла к Мишке с очередной порцией баек. Его родители считали меня ангелом, да и собственные глазам не верили. Откуда вдруг столько доброты у их дочки-эгоистки? А мне было интересно. Вот и все. Марина допила воду, виновато буркнула. Вот же все-таки прорва ненасытная. И продолжила. А потом у Мишки пропал кот Васька. Выскочил в окно и поминай, как звали. Настоящая трагедия. Васька же все время был при Мишке. Спал на кровати у него в ногах, мурлыкал, грел, развлекал. Представляете, что такое любимый кот для ребенка, который уже больше года практически не встает с постели? Судя по выражению лиц, все более-менее представляли. Заседание импровизированного клуба любителей поговорить по-немецки сразу стало похоже на задушевные поминки, и только розовые шорты преподавателя внушали некоторый оптимизм. «Вот-вот», — кивнула Марина. Мишка так огорчился, что даже заболел еще сильнее, и его мама все время ходила заплаканная, а папа ездил в Москву за каким-то лекарством, которого у нас было не достать. Я испугалась, что теперь Мишка вообще может умереть, как пишут в книжках от горя, и тогда я придумала Заесан. -э «Что, что ты придумала?» — переспросил нестройный хор скорбящих. "Заесан?" -э Это не незнакомое немецкое слово, если вы так подумали, а просто название такого специального прекрасного волшебного города, куда попадают пропавшие коты и собаки. И улетевшие попугаи, и сбежавшие хомяки. И люди, о которых объявляют по телевизору, вышел из дома и не вернулся, был одет в белую рубашку с короткими рукавами и серые брюки. И говорят, пропал без вести, потому что так и не смогли найти. И еще, конечно, в Заясан попадают... Все потерявшиеся вещи, поэтому мостовые там вымощены ключами вместо булыжников. Известно же, что ключи теряются чаще всего. И еще очки, поэтому окна в домах там выложены из мелких увеличительных стеклышек. Надо же куда-то девать это добро». А крыши в Заисане делают из зонтиков, потому что их тоже очень часто теряют. И если бы городской совет не придумал делать такие крыши, город давным-давно утонул бы в зонтиках, которые валятся и валятся на улице с утра до ночи. Но это единственная серьезная проблема. В остальном жизнь в Заисане прекрасна и легка, потому что нельзя же было отправлять любимого Мишкиного кота в плохое место, правда? Жители Заисана просто обязаны быть умными, добрыми, счастливыми и щедрыми, чтобы постоянно закармливать всех городских котов первосортной колбасой, взбитыми сливками, печеночным паштетом и свежей селедкой. А собак еще и пряниками. Котам бы пряников тоже дали, но те сладкое не жрут, как не уговаривай. Приходится крошить их долю попугаям, которые в Заисане вместо воробьев. Скачут повсюду бесстрашно и щебечут на всех языках мира. «Причем все больше стихи, только успевай за ними записывать». «Боже, какой же прекрасный город!» — улыбнулась Габи. «Я уже туда хочу, хотя бы на экскурсию». «Для этого тебе пришлось бы пропасть без вести», — совершенно серьезно сказала Марина. «Это обязательное условие для всех, у кого нет карты». «Карты? Ну да». Должна же я была придумать для Мишки способ попасть в Заисан и встретиться там с котом Васькой, окруженным новыми приятелями, дружелюбными псами, побежденными мышами, покорными его воле птичками, влюбленными кошками и котятами, которых надо воспитывать и защищать. Рассказала ему, что в Заисан можно попасть во сне, но для этого нужна карта города. Без карты туда соваться нельзя, чего доброго заблудишься и ничего не найдешь. «Заисан — город большой, как целая страна, так что некоторым людям приходится ездить друг к другу в гости на самом настоящем поезде. Карту я, конечно, нарисовала. Какая она была красивая, знали бы вы! Я несколько лет ходила в художественную школу, рисовала сравнительно неплохо, но все равно сама не ожидала, что так здорово получится. На работу ушел примерно месяц, и карта получилась очень большая — два склеенных ватманских листа» с названиями улиц, домами, парками и тремя морями, окружающими город со всех сторон. Специально так придумала, чтобы пляжей было побольше. И во всех морях вода разного цвета, и рыбы тоже разные в них живут. И еще был список достопримечательностей внизу, как на настоящих картах для туристов. Кошачий дворец, музей потерянных драгоценностей, апельсиновый парк, площадь тысячи попугаев, Дом стеклянных рыцарей, собачий лабиринт, построенный из печенья. Самый большой в мире лунапарк, башня для прыжков с парашютом, великий королевский батут. Ну что вы смеетесь, мне же надо было порадовать совсем маленького мальчишку. Вот и сочиняла, как могла. Но и сама, конечно, увлеклась. Даже школу прогуливалась из-за этой карты, пряталась во дворе, ждала, пока родители уйдут на работу и возвращалась домой, чтобы побольше успеть нарисовать. И, честно говоря, даже не потому, что Мишка ждет, просто сама больше ни о чем не могла думать. Когда карта города была готова, мы с Мишкиным папой повесили ее над кроватью, как ковер. Мишка был счастлив, рассматривал мои рисунки весь вечер, да так и уснул, уткнувшись в них носом. А проснувшись, объявил, что всю ночь гулял по Заисану, нашел там Ваську, тот живет хорошо и передает всем привет. На самом деле ничего удивительного тут нет. «Дети очень впечатлительны, а уж больной ребенок, в жизни которого не происходит вообще никаких событий, впечатлителен в тройне. О чем весь вечер думал, то и приснилось. Обычное дело. Даже со взрослыми часто случается. Но это я сейчас понимаю. А тогда чувствовала себя настоящей доброй волшебницей. Ужасно гордилась своей чудесной картой. Думала, вот это да. И каждый день после школы, даже не пообедав, внеслась к Мишке. Узнать, приснился ли ему за Исан и как там поживает кот Васька, который, кстати, внезапно нашелся пару недель спустя. Лежал поутру на Мишкином одеяле, как ни в чем не бывало. Взрослые сошлись на том, что беглец проник в дом через открытое окно, до которого не слишком сложно добраться по карнизам. А Мишка утверждал, что просто уговорил кота вернуться домой, и Васька великодушно согласился проснуться вместе с ним хоть и жаль было расставаться с новыми друзьями, охотничьими угодьями и докторской колбасой. Но карта, конечно, осталась висеть на стене, и Мишка продолжал гулять во сне по Заесану. теперь уже вместе с котом, который не упускал возможности навестить любимый город. «Какая ты хорошая сказочница!» — улыбнулся Фаих. «Всем бы в детстве такую соседку, но твоему Мишке, конечно, было нужнее всех. Думаю, ты его спасла». Тогда уж мы с Васькой вместе. По крайней мере, Мишка действительно выздоровел. Постепенно пошел на поправку после возвращения кота. Примерно через полгода зимой даже в школу начал ходить. А что было дальше, я не знаю. Весной они переехали куда-то на юг, и мне как-то в голову не пришло заранее узнать их новый адрес. Зачем? Кто в 14 лет станет считать возню с соседским малышом настоящей дружбой, которую надо сохранить на всю жизнь? Потом жалела, конечно. Изредка, когда вспоминала, не столько о самом Мишке, сколько о карте. Мечтала: вот бы на нее сейчас поглядеть. Но когда нашла открытку с дурацкими дразнилками, сразу подумала: Боже мой, неужели мой Мишка здесь, в Вильнюсе, живет или просто приехал в гости? Только что сидел за этим самым столом, вспоминал детство и меня, и, получается, мы всего на несколько минут разминулись? Такое чудо! Такое прекрасное! Такое досадное, до слез чудо. И тогда я совершил очень странный поступок. Взяла чистую открытку и принялась писать. Заесан, «Площадь Стара «Сладкое море», «Лиловое море», «Сияющее море, из которого берут воду для уличных фонарей», «Камышовая аллея», «Всемирная школа пряток», «Кинотеатр для рыб и черепах на ананасовом пляже», «Карамельный квартал», «Дом самой большой в мире собаки» и так далее. Записывала все подряд, что удалось вспомнить, а потом сунула открытку под пепельницу и ушла. Думала, а вдруг Мишка живет поблизости? Или работает, или встреча у него где-нибудь рядом, и он еще вернется в это кафе до ночи, когда станут убирать столы и собирать мусор в черной полиэтиленовой мешке. Думала, шансов почти никаких, вернее, вообще никаких, а все-таки пусть этот список полежит на столе до закрытия. Просто так, зачем как письмо, запечатанное в бутылку, ради красоты жеста. Думала, глупость, ладно, а все-таки, все-таки пусть. Дописала и пошла домой обычным маршрутом по проспекту Гидеминоса до самого конца. Перешла мост, повернула направо на улицу Витауто, а оттуда на Пушу. А там, понимаете, какое дело? В общем, на крыше одного из домов лежали раскрытые зонтики. Очень много, несколько десятков. Так что могло показаться, будто крыша из этих зонтов сделана. Ну, как в Заисане. Как я сама когда-то придумала для Мишки, а потом забыла и не вспомнила бы, если бы не Маринка от трусов-резинка на открытке в кафе. Понимаете, эти зонтики действительно были. Я даже сфотографировала их на телефон, и изображение не исчезло. Я проверяю, только не смейтесь, каждые полчаса. Могу показать. И действительно пустила телефон по рукам. Анджей, впрочем, смотреть не стал. Ему показалось, что доказательство это лишнее. Без фото было бы только лучше, потому что зонтики на крыше — это уже не пустяк. Это вопрос Веры. А Вера, черт побери, не должна доставаться легко. «На этом все», — сказала Марина, пряча телефон в сумку. «Потому что, когда я вошла в дом, выяснилось, что час давным-давно прошел. Наверное, еще до того, как я увидела крышу с зонтами. Но о просто не могла промолчать». «И правильно», — подбодрил ее Файх, — «еще чего не хватало, оставить меня без твоих зонтиков». «А вот, кстати, еще один», — и простер руку в сторону соседней крыши, где, зацепившись изогнутой ручкой за старую телеантенну, болтался на ветру ярко-оранжевый зонт, раскрытый и вывернувшийся наизнанку, с торчащими во все стороны спицами. «На самом деле его легко починить», — сказал Анджей Марине. Сам не понимал, что его дернуло за язык. «Я знаю», — невозмутимо кивнула она, «что действительно трудно, так это до него дотянуться». Однако, когда попрощавшись с Файхом и задремавшей в его кресле Гретой Францевной вышли все вместе во двор, оранжевый зонтик уже валялся на асфальте, да еще и возле самого подъезда, чтобы далеко за ним не ходить. Иногда ветер бывает чрезвычайно любезен. Анджи поднял зонт, покрутил в руках Кое-как закрыл, разровнял, снова открыл. Все было в порядке, спицы не сломались, а только погнулись, да и то не сильно. Протянул находку Марине, сказал. — Отличная вещь, еще долго прослужит. — Ой, — смутилась она. — А почему мне? — Потому что этот зонтик явно родился из твоего рассказа, — крикнул сверху с балкона Файх. — Больше ему неоткуда было взяться. Анджей все правильно понял, — подумал. Да ни хрена я на самом деле не понял. Просто отдать зонтик Марине было логично. Потому что... Нет, стоп, никаких. Потому что. Логично и все. Но говорить ничего не стал. Устал уже от этого чёртова немецкого языка хоть плачь. До понедельника. Теперь немецкая речь немилосердно лилась на их бедные головы прямо с небес. Совсем невысоких, совсем ближних, расположенных на высоте второго этажа. Всего-то. — До понедельника, — повторил Файх, — хороших всем выходных. Жду вас у себя в семь и уже начинаю по вам скучать. Вот ведь ненасытный. Сказать, что всю дорогу думал о Марине и ее сказках про Заисан было бы неправдой, потому что не думал вообще ни о чем. Ни единой мысли не было в гудящей от перенапряжения голове. Зато не думал именно о Марине, о том, как она идет сейчас домой, где стол завален изрисованной бумагой, десятки эскизов, сделанных за последние три с половиной дня. И на всех картинках улицы, улицы, улицы. И еще переулки, площади, деревья, дома с круглыми окнами, нежащиеся на солнце коты, играющие собаки, стая пестрых попугаев на площади, статуи с цветами, выросшими на месте глаз. Крылатый ребенок на пустом пляже строит замок из золотого песка. В фонарях плещется светящаяся морская вода, и как, не переодевшись в домашнее платье, даже не сделав бутерброд, о котором мечтала всю дорогу, сядет рисовать новую картинку, и, не закончив толком, начнет еще одну, а потом еще, слишком много надо теперь успеть. Ни одной человеческой жизни не хватит завершить это дело с по-настоящему важной работой, вечно так. Обо всем этом Анджей не думал ни секунды, просто откуда-то знал. Пришел домой, открыл окно, высунулся по пояс и смотрел на темное ночное небо так долго, что оно пошло трещинами, сквозь которые пробивался неяркий бледно-синий свет. Подумал, я определенно чокнулся. Подумал, вот и проверим теорию, что психам жить интереснее, чем всем остальным. Подумал, похоже, я даже рад. И пошел работать. По улицам ходил теперь, Чутко прислушиваясь, боковое зрение за выходные стало чуть ли не лучше фронтального, и даже затылок гудел, как будто там и правда прорезывался дополнительный глаз. Был совершенно уверен, что эксцентричный немец Фабиан Файх вот-вот выскочит из-за угла, вынырнет из подворотни или чего доброго вывалится прямо на голову из ближайшего окна. Скажет «Привет, пошли обедать, я тебя убью». Даже ответную реплику заготовил. «Каким оружием?» Действительно же интересно. Однако Файх предательски оставил Анджия в покое на весь уикенд. Объявился только в ночь с воскресенья на понедельник. То есть даже не в ночь, а в половине пятого утра. И не где-нибудь, а на подоконнике. Сидел, курил трубку колобаш. Колобаш. Курительная трубка особой формы. Коническая чаша этой трубки сужается к низу, а ее верх вырезан в виде крыши дома. Табачная камера также сужается. Раньше колобаши были тыквенными, отсюда, собственно, и название — колобаш, тыква-горлянка. А теперь их изготавливают из бриара и даже пенки. Пускал дым кольцами, болтал ногами, терпеливо ждал, когда на него обратят внимание. Когда живешь на четвертом этаже, подобных визитов как-то не ожидаешь. И получается зря. Анджей так растерялся, что спросил. «Ты чего не спишь?» «Я-то ладно...» — Конченый человек. У меня, во-первых, апокалипсис, то есть дедлайн. В девять все должно идеально работать. А во-вторых, как только оно заработает, я буду волен распрячь своего бледного коня и дрыхнуть, сколько захочу. — А тебе же, не небось, к восьми в офис. Или где ты там наводишь свои немецкие порядки? — К восьми тридцати, — педантично поправил Файх. — Но это не важно. Я никогда не сплю. Просто не умею. На фоне подобного признания время и форма дружеского визита сразу перестали казаться чересчур фантастическими. Ну, залез человек на четвертый этаж незадолго до рассвета. С кем не бывает. «Это как?» «Ну как?» — немец пожал плечами. «Обыкновенно. Бодрствую и точка. И никогда не устаю. Даже от себя?» Не хотел язвить. Само вырвалось. Но файк был непрошибаем. «Конечно». С собой мне всегда хорошо. Видимо, у меня легкий и уживчивый характер. И добавил, перейдя почему-то на шепот. Есть спящие, а есть сны. Вот и все. Мир очень просто устроен, Анджи, и довольно логично, как ни смешно это звучит. Действительно смешно. Тем не менее, извини, если я тебя потревожил. Просто вдруг подумал: возможно, тебе кажется, будто ты сходишь с ума. Возможно, тебя надо успокоить. «Рад, что ошибался». «Успокоить?» — восхитился Анджи. «Надо же, успокоить!» «Успокоить человека, примирящившись ему под утро, на подоконнике, на четвертом этаже. Отличный способ. Надо взять на вооружение». «Тебе не пригодится», — флегматично заметил Файх. «Ты не тот, кто снится. Ты тот, кто видит сны. Это разные роли. В любом случае, сейчас у меня слишком много работы, чтобы разбираться, схожу я с ума или нет. Возможно, я займусь этим завтра, хотя разумнее воздержаться. Некоторые вещи о себе лучше просто не знать или хотя бы не обдумывать подолгу. Это очень хороший подход, сказал немец, и, помолчав, спросил. Ты придешь завтра? Куда я от тебя денусь, вздохнул Андрей. По крайней мере, завтра у себя дома ты не будешь выглядеть столь откровенной галлюцинацией, а если не приду, начнешь, небось, мерещиться мне каждый божий день. Нет. «Тогда я тебя убью», — ласково сказал Фабиан Файх. Выпустил кольцо дыма в форме черепа, подмигнул и исчез. Ай да молодец, немец. Хорошая из него вышла галлюцинация, неназойливая и от работы совсем ненадолго отвлекла. Столь примерное поведение заслуживало награды, поэтому без десяти семь вечера понедельника Анджи был на улице Лабдарю. Еще не поглядев на балкон, знал, что вся компания уже в сборе, кроме Марины. Был уверен, что Марина сегодня не придет и вряд ли еще когда-нибудь. Сдался ей теперь этот немецкий. Рисовать можно вообще без слов. «Ты совершенно прав, Марина не придет. улыбнулся Файх, вышедший зачем-то встречать его во двор. «Нет никакого смысла её ждать. Зато все остальное исполнено смысла в этот холодный летний день». Чувствуешь ли ты смертоносное дыхание смысла на затылке? Или ему следует подойти еще ближе? Почти не слышал, что говорит этот невыносимый немец, потому что не хотел слышать. От одного только ритма его речей начинала кружиться голова, а по небесному куполу разбегались все новые трещины. Голубое пасхальное яйцо, по которому колотят ложкой, вид изнутри. Ухватился за большую и теплую, даже в своем отсутствии, марину, как утопающую за соломинку. «Погоди, почему ты уверен, что она не придет?» «Не знаю. Я никогда ничего толком не знаю. Зато чутье у меня неплохое. Живу в патмах и действую на ощупь. Довольно часто угадываю. Иногда попадаю в просак, но это не имеет значения. Пока идет игра, правила которой мне неизвестны, хотя интуитивно ясны. Собственно, это и есть самое интересное. Начинаешь понимать, почему мне до сих пор не надоели мои развлечения?» Начинаю понимать, что связался с чокнутым. — Ну, это, по-моему, было вполне очевидно с самого начала, — улыбнулся Фабиан Файх. — Я с первого же дня вел себя как конченый псих. И потому был неотразим, скажешь, нет? — подумал. — Ну уж прям. — Подумал. — Неотразим, И что? Подумал. — С другой стороны, пришел же я сюда. Еще приду, если позовет. Как медом мне тут намазано. Сладким синим медом первого весеннего сбора, который называют «звездным» из-за необычного цвета. Тьфу что за хрень творится у меня в голове? Явно перегрелся на солнце. Хотя сам понимал, что перегреться на солнце в пасмурный день при температуре плюс девятнадцать по Цельсию довольно затруднительно. Грета Францевна на этот раз переместилась на балкон. Вместе с облюбованным в прошлый раз креслом, которое каким-то образом вынесли из гостиной сквозь сравнительно узкую дверь. Сегодня, на слишком холодном для середины августа ветру, ее зимнее пальто уже не казалось абсурдной деталью. Напротив, Грета Францевна была экипирована куда лучше других. Синеволосая Габи и длинный Даниэль стояли по бокам, как почетная охрана. «Марину ждать не будем», — бодро объявил Файх. Она мне позвонила, говорит, слишком много работы, к тому же внезапно объявился этот ее друг детства, как его Мишка. Каким-то чудом ее нашел. Впрочем, почему чудом? Адрес сменился, а фамилия прежняя. Люди умудряются найти друг друга, даже располагая гораздо более скудной информацией. Будем считать, что мы с вами принесли Марине удачу, с чем нас всех и поздравляю. А теперь к делу. Эрик, сегодня твоя очередь. «Только, пожалуйста, не стесняйся. Мы, конечно, безнадежно взрослые, но этот недостаток нам вполне можно простить». «Я не стесняюсь», — сказал мальчишка. «Со взрослыми гораздо проще. Вам все равно, какие у меня кроссовки. И даже если бы я носил очки, вы бы мне ничего обидного не сказали. Взрослые никогда не дразнятся». «Вот тут ты ошибаешься», — ухмыльнулся про себя Анжей, Но промолчал. «Чего ребенка с толку сбивать?» «Ты стал говорить гораздо лучше, чем неделю назад», — заметила Габия. «Просто я услышал, как разговаривают по-немецки на самом деле», — объяснил Эрик. «Раньше у меня была только кассета для начинающих, но я ее всего два раза слушал. В гостях. Дома не на чем. Нет магнитофона». «Как жаль, что мой старый кассетный плеер остался в Дортмунде», — сказал Файх. «Лежит без дела в шкафу, а тебе пригодился бы». «Впрочем, эта кассета все равно больше не нужна. Какой же ты начинающий? Еще немного, и сам сможешь уроки давать». Эрик ничего не сказал, только вздохнул потрясенно и недоверчиво. «Ты, правда, очень быстро учишься», — заверил его Файх. «Впрочем, у меня вообще все быстро учатся. Как говорится, легкая рука». Хотел съязвить. «Небось, мерещишься своим жертвам с утра до ночи и болтаешь с ними непрерывно. Пойди, не научись в столь невыносимых условиях» но вовремя прикусил язык. Для хорошей шутки слишком похоже на правду, а плохие лучше держать при себе. «Я очень хочу услышать твою историю, Эрик», неожиданно сказал Даниэль. До сих пор Длинный не производил впечатления человека, которого вообще хоть что-то интересует. Равнодушно слушал чужие разговоры, старательно произносил свои редкие реплики, но в целом скорее отсутствовал, чем присутствовал. «Тщательно пересчитывает тараканов у себя в голове», — думал о нем Анджей. Впрочем, возможно, все объяснялось проще. Даниэль учил немецкий язык давно, недолго, вряд ли слишком старательно, и теперь просто не понимал добрую половину сказанного. А с мальчишкой и самоучкой у него был неплохой шанс включиться в общую работу.